Жив еще Эмиль из Леоннеберги. Во всей Леоннеберге, во всем Смолланде, во всей Швеции, и кто знает, может, на всем свете, никогда не было большего проказника, чем Эмиль, который в прежние времена жил на хуторе Катхульт, близ Леоннеберге, в провинции Смолланд. И подумать только, ведь именно он, когда вырос, стал председателем муниципалитета. Да-да, он стал председателем и лучшим парнем во всей Леоннеберге. «Видишь ли, даже самые отчаянные проказники вырастают и со временем могут стать полезными людьми». «Верно, это хорошо. Ты не согласен со мной?» «Да, ты, конечно, и сам немало проказничал, а?» «Ах, нет! Неужели я ошибаюсь?» Мама Эмиля, Альма Свенсон из Катхульта, писала о всех его проделках в синих школьных тетрадях, которые прятала в ящике комода. В конце концов их там столько набилось, что ящик едва выдвигался» так как то одна, то другая тетрадка загибалась и вставала торчком. Эти синие тетради и по сей день хранятся в том же старом комоде все, кроме трех, которые Эмиль однажды, когда ему понадобились деньги, пытался продать учительнице воскресной школы. Когда же она не захотела их купить, он взял, да и смастерил из них бумажные кораблики и пустил плавать в хуторской ручей, так что их больше никто не видел». Учительница воскресной школы никак не могла понять, зачем ей покупать какие-то тетради у Эмиля. «На что они мне?» — удивленно спросила она. «Чтобы читать детям и учить детей не быть такими плохими, как я», — сказал Эмиль. Уж кто-кто а -кто Эмиль знал, каким он был озорняком. Но если когда и забывал об этом, то рядом всегда была Лина, служанка из Катхульта, которая тут же напоминала ему, какой он сорванец. «Что за прок держать тебя в воскресной школе?» — твердила она. «С тебя все как с гуся вода. Нет, не бывать тебе в раю. Разве что там потребовалась бы гроза, понятно?» Лина хотела сказать, что где бы ни появлялся Эмиль, там тотчас поднималась суматоха, гремел гром и сверкали молнии. Сроду не видывала этакого пострела, вздыхала Лина и брала с собой на пастбище маленькую Иду, сестренку Эмиля, которая собирала землянику, пока Лина доила хуторских коров. Ида нанизывала ягоды на соломинку и приносила домой по пять соломинок, густо усаженных земляникой. А Эмиль выклянчивал у нее всего лишь две соломинки. Вот какой он был великодушный. Только не думай, что Эмилю хотелось тащиться вместе с Линой и Идой на пастбище. Как бы не так, ему по душе было занятие повеселее. Он хватал своей шапейку и ружейку и несся с ними прямиком на лужайку, где паслись лошади. Там он скакивал на Лукаса и мчался во весь опор сквозь заросли орешника, только земля из-под копыт летела в разные стороны. Гусары с Смоланда идут в атаку. Вот как называлась эта игра. Гусаров он видел на снимке в газете и знал, как они скачут верхом. Шапейка, Ружейка и Лукас были, пожалуй, самыми дорогими сокровищами Эмиля. Лукаса Эмиль сам раздобыл на ярмарке в Виммербю после одного из своих лихих приключений. Отрепанную синюю кипчонку купил ему как-то папа. Ружье было игрушечное, его вырезал из дерева работник из катхульта Альфред, потому что он очень любил Эмиля. Вообще-то Эмиль и сам запросто мог бы выстругать себе ружье. Уж если и был на свете моста резать по дереву, так это Эмиль. Да и упражнялся он в этом деле прилежно. И вот почему. После каждой проделки Эмиля запирали в столярную, и там он обычно стругал из дерева маленького забавного старичка. Под конец у него набралось 369 деревянных старичков. Они целые и по сей день, все кроме одного, которого мама Эмиля закопала в землю за кустами смородины. Уж больно он был похож на пастора. Нельзя выставлять пастора в таком виде, говорила мама. Ну вот, теперь ты примерно знаешь, каким был Эмиль. Ты знаешь, что он проказничал круглый год зимой и летом. А я как-то прочитала все эти синие тетради, и потому мне досконально известны все его приключения». Эмиль совершил немало и добрых дел. Справедливости ради надо вспомнить все, а не только его ужасные проказы. Впрочем, не все они были ужасны, многие и совсем безобидны. Собственно, только 3 ноября случилось нечто умопомрачительное. Нет, ни за что и не проси. Все равно не расскажу, что он натворил 3 ноября. Я этого никогда не сделаю, раз обещала его маме. Лучше для примера возьмем день, когда Эмиль вел себя вполне прилично, хотя его папа наверняка думал иначе. А именно...